По ночам уже стало подмораживать, поэтому дом оказался для дружины очень кстати. Тесно, конечно, толпе мужиков и маленькой хибарки, зато тепло. Опять же, горячей каши поесть после многих дней в сухомятку очень настроению способствует. Храмовые воины простояли в избе день и две ночи, после чего опять забрались в ушхуи, и двинулись дальше, вверх по реке. Все держались на стороже. По уму князь, сторожа покой своих земель и крестьян, должен был поставить крепость на реке ближе к устью, чтобы перекрыть основной, если не единственный подход к княжеству. Сухопутной дороги от здешних малых деревенек к Мурому или в иные места могло и вовсе не быть, а река. Она всегда проезжая, кроме развели дохода, так ведь и он ненадолго. Еще дом, — негромко заметил Явор, демонстративно не обратив внимания на куда более важный знак — клубы сизого-сырого дыма, что поднимались к низким осенним облакам. Стража предупреждала жителей и правителя о приближении врага. Значит, версты десять всего осталось, а то и менее. Дальше в здешних холмистых местах дым не заметишь. Храмовые воины разобрали беру дыши, оставив на веслах всего по четыре гребца на каждой ладье. Теперь в любой момент можно ожидать засады, лучников, цепей поперек реки, а то и камнеметов в любой момент нужно быть готовыми выскочить и вступить в схватку река запетляла словно пытаясь замести следы и ушкуди застряли за час пути пройдя если считать по прямой не больше километра зато за чередой злучаученной впереди открылся очищенный от леса холм на нем возвышались срубные стены твердыни над башнями которой Развивались вымпелы с золотой птицей. Дошли! Пушку и радостно рванули дальше. Метров за триста от вражеского селения ходу налетели на песчаную косу и накрепко застряли. Как оказалось, это было сделано специально. С обеих лодок на мелководье попрыгали воины и, помахивая бердышами, двинулись вперед. На полноценный город у князя Рюрика денег, естественно, не хватило, поэтому закрепился он по упрощенному варианту, прочная твердыня размерами всего 100 на 200 метров, куда могло спрятаться от ворога ближнее население. Стоявшие под холмом дома хозяевам приходилось в таком случае бросать на произвол судьбы, но живот дороже, были бы руки. Избы всегда срубить можно, благо лесов вокруг вдосталь. Варианты впрямь упрощенный, но нападающим от этого не легче. Склоны холма слегка подрытые, по кругу для крутизны поднимались метров на десять. Сверху взымались еще стены почти такой же высоты. Высота на глазок, как у девятиэтажного дома. Попробуй, возьми. Лестницы такой не свяжешь, а коли свяжешь, то и не поднимешь. А если и поднимешь, пока по ней разберешься, тебя десять раз убить успеют или вниз скинуть. Пороком холм долбить — затея бессмысленная. Разве камнеметы собрать, да пролом хороший в стене сделать? Тогда шансы есть, но только занятие это больно долгое». Да и камней в землях здешних немного. Возить издалека придется. — Сколько их там, как мыслишь? — поинтересовался егор На смородину или урик полстаратных привел? — почесал кончик нос Олег. — Всех забрать с собой он не мог. Кто-то должен же был за крепостью присматривать, за княжеством. — Ну, пожалуй, дружинников сто у него. Ну, и селяне. Вон домов тридцать вокруг, в каждом по мужику, точно, да еще дети подрасти могли. Ну, считай еще полсотни. Значит, всего полторы сотни. Подвел итог храмовый воин. Получается, никакой возможности спастись у него нет. Хорошо. Он двинулся вперед, подошел к холму, туда, где закручиваясь вдоль склона тянулась к воротам дорога вгнал Бердыш под током в землю и громко провозгласил слушайте меня люди я милостью богов старший волху великого световита явор пришел сюда во имя совести и справедливости. я пришел сюда чтобы учинить суд над князем Марьюриком тержанецки чтобы призвать его к ответу за предательство людей русских, земли долго долгокняжеского. Пусть он выйдет сюда в смирении своем и отдастся в руки Белбога Справедливого. — Ты мне не хозяин, а я вам не слуга, — закричал кто-то в ответ со стены. — Слушайте меня, люди! — «Я, милостью богов, старший волху, великого световита вор, пришел сюда во имя совести и справедливости!» Опять провозгласил храмовый воин. «Упреждаю вас, люди, чья совесть еще чиста пред богами, кто не погубил души своей подлостью и предательством. Не должны вы волею своей защищать предателя!» Богов русских отринувшего. Ибо гнев богов страшен и неотразим. Не поднимайте мечей против прародителей своих, внук и сварога. Не нарушайте воли их священной. Не обороняйте князя-предателя и несудимы будете. В воздухе коротко шикнула стрела и по самое оперение вошла в землю внук ног Волхва. Еще одна впилась в дорогу. Последний выбор пришел к вам, братья и сестры мои. Последний выбор, внуки Свароговы. Воля Святовита Великого прислала меня выкорчевать семя Чернобогова из здешней земли. Семя черное, ядовитое. Нет оните, во мрак сослугами его. Спасите чистоту для себя и детей ваших.